Глава сорок восьмая. «Извините, у меня не убрано», — начала извиняться Грета, открывая дверь. Комната была большой и светлой, с плиточной мозаикой вдоль стен и гигантской двуспальной кроватью. В номере царил идеальный порядок, если не считать свитера, брошенного на спинку стоящего в углу стула. Флоренс подошла к окну и выглянула наружу. Внизу раскинулся огромный сад с рядами апельсиновых деревьев. На темнеющем небе проглядывала луна. Грета протянула ей меню. «Заказывайте всё, что хотите, и возьмите воды из бара». Флоренс устроилась в кресле, изучая меню, пока Грета переодевалась в ванной. Выйдя, она села на кровать и потерла лицо. «Боже, как я устала!» Флоренс кивнула. «Неудивительно». Грета закрыла глаза, и на мгновение Флоренс показалась, что она уснула, сидя. Но Грета уже смотрела на неё, и пыталась заговорить. «Так что мы...» Флоренс села рядом и помогла ей прилечь. «Я вас понимаю. У вас был шок». Грета подняла на неё голубые глаза, полное смущение. «Это гидрокодон», объяснила Флоренс. «Обезболивающее, которое мне дали в больнице после аварии. Я перестала его принимать, после него такие неприятные ощущения. Всё как в тумане, правда?» Грета кивнула как в тумане. «Да, но вы...» «Просто закройте ненадолго глаза». Грета послушалась, как ребёнок. Флоренс некоторое время молча наблюдала за ней. Она удивилась, что таблетки подействовали так быстро. Ещё в отеле она растёрла четыре штуки, на одну больше, чем тогда для Уитни, и подсыпала порошок в бокал Греты, когда та пыталась спасти свою блузку. Убедившись, что Грета в отключке, Флоренс достала из сумочки пару одноразовых перчаток. Она надела их, затем вытащила смятый бумажный пакет. Внутри лежал новенький шприц, пакетик сероватого порошка и резинка. Она нашла это в кармане Хелен за несколько секунд до прибытия Идриси. Всё необходимое для запланированной передозировки героином. Семате ей пришлось импровизировать, но сейчас, в номере Греты, Флоренс действовала неспешно и методично. Она взглянула на часы. Времени у неё было предостаточно. Она зашла в ванную и высыпала порошок в стакан, стоящий на стойке. Потом достала из сумочки коробочку с крысиным ядом, которую купила по дороге в отель. Его она тоже высыпала в стакан. Она вычитала в интернете, что средство от грызунов является одним из самых распространённых и смертельных веществ, которыми обычно разбавляет уличный героин. Больше никаких полумер. Она добавила немного воды и взболтала мутную смесь. Потом заглянула в стоящий на той же стойке мраморный контейнер и обнаружила в нём упаковку ватных дисков. Она достала один и, держа его над вторым стаканом, профильтровала грязную жидкость. В тот день она посмотрела на ютубе видео, содержащее пошаговые инструкции по внутривенному введению наркотиков. Выложили его участники программы обмена шприцев из Колумбуса в штате Огайо. Опустив кончик иглы в жидкость, Она потянула поршень вверх. Всё ещё, держа иглу в стакане, постучала по шприцу, чтобы все пузырьки воздуха собрались в верхней части. Потом вернулась в спальню. Грета лежала с приоткрытым ртом, дыхание её было хриплым. Флоренс осторожно подняла её правую руку и тут же опустила. Никакой реакции. Она туго перетянула резинкой предплечье Греты, пока не выступила фиолетовая вена. Воткнула в неё иглу, но вена кокетливо вильнула в сторону. Флоренс сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и попыталась снова. На этот раз игла попала в цель. Грета застонала и заморгала глазами. Флоренс начала медленно нажимать на поршень, наблюдая, как вытекает жидкость. Когда шприц наполовину опустел, она остановилась и вытащила иглу. Затем перешла к другой руке и повторила процесс. Она проделала это несколько раз, снова и снова наполняя шприц, пока на теле Греты не появилось около дюжины следов от инъекций. Они должны были стать свидетельством глубокого пристрастия к наркотикам, хотя флоренс надеялась, что расследование не зайдёт так далеко. Она рассчитывала, что и отель, и полиция будут заинтересованы в том, чтобы дело замяли. В конце концов, туризм здесь имеет особое значение. Внезапно тело Греты сжалось. У неё начались судороги. Изо рта потекла желтоватая жидкость. Она распахнула глаза и лихорадочно искала, за что ухватиться взглядом. Флоренс инстинктивно присела. Когда она встала, чувствуя себя по-дурацки, глаза Греты всё ещё были открыты, но она уже не двигалась. Флоренс прижала два пальца к её запястью. Пульс не прощупывался. На всякий случай она принесла из ванной небольшое зеркало и поднесла его к рту Греты. Метод, конечно, устаревший, Но Флоренс не могла допустить, чтобы Грета очнулась и обо всём рассказала. Убедившись, что Грета мертва, она вернула зеркало обратно в ванную. Затем приложила кончики её пальцев к шприцу и стакану с жидкостью. Нашла её телефон и ввела в список контактов дополнительный номер. Напоследок Флоренс осмотрела комнату. Всё выглядело так, как в момент, когда она вошла. За исключение мёртвого тела на кровати, конечно. Повесив на дверную ручку табличку «Не беспокоить», она выскользнула из номера. В коридоре сняла перчатки и сунула их в задний карман. Дело сделано. Ожидая лифта, она посмотрела на часы. Без десяти семь. Скоро придёт дилер, с которым её связал Лем. Она велела ему спросить у портье Гретту Фрост. Он хотел узнать номер комнаты, но Флоренс настояла на своём. Дилер был неотъемлемой частью плана. Его номер уже имелся в телефоне Греты, но Флоренс посчитала нужным, чтобы сотрудник отеля зафиксировал и его приход. Быстро пройдя через оживленный вестибюль, Флоренс вышла наружу. Темный теплый вечер. На улице перчатки беззвучно приземлились в переполненный мусорный бак.